Эпизод 0. Что такое бумер-шутеры? Важное замечание. Официальной классификации этого жанра заверенной неким комитетом всей видеоигровой индустрии пока не существует. Лишь совсем недавно в январе 2024 бумер-шутеры признали отдельной категорией игр в самом популярном цифровом магазине Steam. В этой книге я предлагаю свою версию и чужие выводы по теме, с которыми я солидарен. Это попытка установить классификацию хотя бы в рамках одного исследования. Но хотя дальнейшее повествование и основано на фактической базе и материалах за авторством других людей, все источники указаны. Это все еще интерпретация одного человека, автора. Поэтому, если вы не согласны, отлично. Пусть эта книга станет для вас шагом к созданию настоящей, единственно верной классификации, с которой согласятся совершенно все. Ну, а я тем временем начну рассказывать о своей. Прежде чем отправиться в длинный путь по всей богатой истории шутеров, нужно разобраться в терминологии. Что такое бумер-шутер? Чтобы полностью понять смысл названия этого поджанра, рассмотрим его этимологию. Бумеры, родом из англоязычной культуры, этим словом обозначает людей, появившихся на свет в период послевоенного беби-бума в Америке, то есть примерно с 1945 по середину 1960-х. Термин пришел в наш обиход из теории поколений Уильяма Штрауса и Нила Хау, которые поделили своих современников на бумеров, рожденных с 1945 по 1964 год, иксов, 1965-1980, миллениалов, 1981-1996, и зумеров, 1997-2012. Однако в сленге слово бумер и все производные от него применяются в полном отрыве от работ Штрауса и Хау. Термин сделался нарицательным, проще говоря, мемом и означает старого пердуна, человека, который далеко отстал от актуальных трендов, не нашел себе места в светлом будущем и только тем и занят, что ворчит о былых временах и о том, какая современная молодежь неправильная. Фраза "Окей, бумер" стала этакой отмашкой, как от надоедливых дедов, конкретно из поколения бэби-бума, так и просто от людей с устаревшими взглядами. Слово "бумер" ассоциируется со старым и неактуальным, без конкретных рамок эпохи или культурного кода. Радио это бумерские подкасты, Sega Mega Drive или Dendy бумерские консоли. Вскоре этот термин добрался и до видеоигр и запустил свои престарелые когти в жанр шутеров. Дум это бумерская стрелялка. Следующий вопрос. Что бумер-шутер собой представляет? Какие игры подходят под определение, а какие нет? Происхождение слова может привести к ошибочному выводу. Это просто старые экшен от первого лица. Скажем, все то, что выходило до 2000 года. Дум квейк, Unreal. Но ведь в таком случае любой шутер обречен стать бумерским. Время идет, все устаревает. Однако почему-то Deus Ex 2000 года не считается бумер-шутером. Это immersive sim. Tom Clancy's Rainbow Six 1998 тоже не бумерский шутер, а тактический. Классификация жанров вообще задачка со звездочкой. Споры о том, как разделить те или иные виды искусства на категории, идут годами. Этот вопрос разобран в статье «Все, что нужно знать о жанрах видеоигр для сайта stopgame.ru за авторством Владимира Сечкарева, выводы из которой я частично процитирую далее. Примечание. Ее можно найти по ссылке stopgame.ru/show/134658. Конец примечания. Ни один из известных способов классификации игр не справляется со своей задачей идеально, потому что практически любой тайтл содержит элементы нескольких жанров. Скажем, GTA 5. Вроде бы шутер от третьего лица, камера расположена за спиной персонажа и стреляет он в игре достаточно часто, но героя можно развивать. Это уже что-то из RPG. Он использует разные виды транспорта. Это гонки или симулятор езды на автомобиле? Какое из этих жанровых определений будет более точным? Никакое. Поэтому GTA 5 как только не называют шутером от третьего лица, экшеном, игрой в открытом мире. Мне кажется, здравым компромисс использовать жанр как призму, через которую тот или иной объект рассматривать удобнее всего. То есть бумер шутер игра преимущественно про стрельбу потому что шутер, причем конкретно от первого лица, и с какими-то ключевыми элементами геймдизайна, общими для всех таких произведений, собственно, приписка бумер. Но что это за элементы? Часто упоминают мимикрирование под старые шутеры, аркадные механики, ретрографику из пикселей или небольшого числа полигонов. Примечание: трёхмерные объекты разных форм, изображающие все, что вы видите в игре: части тела персонажей, предметы, декорации и так далее. Конец примечания. Звучит логично, но все же не совсем верно. Так, в 2016 году вышел перезапуск Doom с современным визуалом и использованием RPG-механик, не свойственных мейнстримным FPS эпохи 90-х. К тому же, в этой игре есть четкий нарратив, персонажи и сюжет, все то, чего в жанре практически не встречалось вплоть до Half-Life. И все же Doom 2016 считается именно бумер-шутером. Один из типов классификации теория Павла Зуева о шести столпах жанра. Примечание. Речь о тексте для YouTube канала Times Video Games из видео Чем ретро ретрошутеры от первого лица круче современных. Геймдизайн бумершутеров. Конец примечания. По его мнению, бумерность шутера от первого лица определяют следующие ключевые особенности. Первое многообразие арсенала и ситуативность его применения. Ганплей Игра оружием. Второе. Крутое, большое или попросту необычное оружие в арсенале игрока. Третье. Менеджмент здоровья. Четвёртое. Специфический level дизайн Примечание. Построение уровней, порядок комнат, расположение врагов и ловушек. Не путать с визуальным дизайном. Модели, текстуры, картинка. Конец примечания. Пятое. Система передвижения. Шестое. Ретростилистика. Давайте подробнее, остановимся на каждом. Многообразие арсенала и ситуативность его применения. В хорошем бумер-шутере у главного героя должно быть много пушек, даже если, особенно если это не очень реалистично. В походном рюкзаке помещаются одновременно пистолет, дробовик, автомат, ракетомет, что-нибудь лазерно-плазменное, тяжелый пулемет и обязательно нечто большое на случай совсем уж жарких перестрелок. Это сложившийся оружейный канон, который задали самые первые звезды жанра. Арсенал обширен не только ради количества. Каждый из орудий потребляет свой тип боеприпасов и приносит пользу в конкретной ситуации. Скажем, ракетницу нет смысла применять на близкой дистанции, ведь взрывной волной зацепит и вас. А из дробовика не стоит выцеливать врагов вдалеке, из-за разброса картечь не долетит до цели. Итак, пушек много, и они различаются по скорострельности, урону и распространенности боеприпасов. На этом строится тот самый геймплей. Переключение оружия в ходе боя на более уместное в конкретных обстоятельствах. Вот этому монстру в метре от вас выпалить в морду из дробовика, потом быстро перейти на винтовку и убить вражеского снайпера. А после метко пущенной ракеты остановить толпу мелких чертей, которая выскочила из внезапно открывшейся секретной двери. И все это за 5-10 секунд перестрелки. Крутое оружие. Арсенал в настоящем буммер-шутере обязан быть харизматичным. В таких играх оружие не меньшая звезда, чем персонажи, которые его держат. Здесь нет места обыденным автоматам из милитаристических экшенов про относительно современные боевые действия. В руках у героя крупнокалиберный пулемет, гигантская ракетница, огнемет, рельсотрон или вовсе голова демона, стреляющая лазером из глаз. Чтобы поставить галочку в этом пункте, у бумер-шутерного арсенала есть два пути: масштабы и громкость или изобретательность и необычность. В классическом аркадном экшене старой школы может присутствовать как трехствольный автомат, так и, скажем, кукла кукловоду или волшебный посох. Главное никаких банальных М16, калашей и тому подобного, куда более уместного в Counter-Strike или Call of Duty яркие примеры, известные фанатам жанра: рельса из серии Quake, BFG из Doom и огромная чугунная пушка из Sirius SM. И да, в бумер шутере обязательно должен быть реально крутой дробовик. Это как алмаз в короне или красный бантик на коробке с подарком. Без этой мелкой детали в жанр не пускают. Для иллюстрации: дробовик и двустволка из Doom и Sirius SM. Abreas из Blood, полуавтоматический дробовик из Shadow Warrior. Менеджмент здоровья. Если вы запустите любой дорогой блокбастер, вышедший после первой Halo и Call of Duty 2, то заметите, что в большинстве из них здоровье заменено на регенерацию. Получили урон, экран покраснел. Спрятались в укрытии, подождали. Красная пелена спала с глаз героя, здоровье восстановилось само, можно дальше воевать. Пропущенные выстрелы лишь временное неудобство, если они не привели к гибели. Для бумер-шутера такой подход непозволителен. В этом жанре HP, сокращённо Health Points, очки здоровья, в народе ХП или хиты, не менее, а то и более важный ресурс, чем патроны. Раненого героя нужно лечить аптечками и их аналогами зелья, пилюли, души и сердца врагов, собачья еда, которые разбросаны по уровню. Так что приходится не просто нестись от одной толпы монстров к другой, а останавливаться и разведывать местность на предмет припасов, способных поправить ваше здоровье. Каждое ранение это долгоиграющая проблема в том или ином виде. Если вы, конечно, не проходите шутер на самой малой сложности, не осуждаю, констатирую факт, и аптечки не валяются на каждом углу. Бумер-шутеры требуют рассчитывать тактику боя, исходя из того, Сколько HP у вас сейчас и сколько вы, возможно, потратите в ближайшей перестрелке, если вообще ее переживете? Почти вся индустрия, вне зависимости от жанра, пришла к одной идее: шкала здоровья опускается до нуля, вы умираете. Экспериментировать стараются разве что со способами лечения и последствиями. Например, в некоторых играх ранение приводит к травмам, которые мешают играть, пока не будут полностью исцелены, причем аптечкой их не вылечишь, они требуют полноценного ухода. Такую механику можно встретить в Fallout New Vegas на хардкорном уровне сложности или в реалистичных симулятивных шутерах типа Arma и Escape from Tarkov. В них сломанная нога не позволяет герою быстро ходить, а покалеченная рука медко целится. Или вот пример из другого жанра знаменитая серия ролевых экшенов Dark Souls. Когда у персонажа кончается здоровье, он не только возвращается к сохраняющему прогресс волшебному костру, но и теряет набранные души, необходимые для развития навыков. От этого каждый кусок прохождения между двумя чекпоинтами становится напряжённее. Примечание. Checkpoint или контрольная точка место временного или постоянного сохранения игрового прогресса. Конец примечания. Цена ошибки ресурс, за который вы покупаете прогресс. Подводя итог, в настоящем бумер шутере здоровье и его менеджмент такой же важный элемент, как стрельба, крутые враги и большие боссы. Казалось бы тупая стрелялка, но в ней вы не только тактически продумываете свои действия в сражении, но и следите за ресурсами, HP и боезапасом, а также постоянно анализируете, как их применить с наибольшей пользой для себя при минимальных затратах. Практически экономический симулятор, только предельно упрощенный. чтобы ничто не мешало целиться в голову монстрам, но ваше собственное все прохождение было определи Специфический level дизайн Со времен самых первых шутеров идеалом уровня остается лабиринт или набор хитро взаимосвязанных комнат. В общем, что угодно, но не коридор или, как подобные локации еще называют геймеры, кишка. Бумер-шутеры следуют классике зари жанра. Карта должна состоять из развилок и ответвлений. Этапы могут соединяться короткими путями срезами, шорткатами. Арены, зоны рассчитанные на массовый бой с кучей противников, подразумевают удобство маневра для уклонения от выстрелов и возможность сбежать от наседающих волн монстров. Level дизайн тесно переплетается со всеми идеями буммер-шутеров, и его можно включить в число самых значительных факторов. Запутанные или просто большие уровни нужны, чтобы искать на их просторах патроны и аптечки. Смотрите предыдущий пункт. Потолково сделанной карте удобно перемещаться во время боя. Это особенно важно, если подразумевается какой-то особый способ маневрирования, вроде бега по стенам. Хороший уровень должен помещать игрока в уникальные геймплейные ситуации: узкие пространства с кучей врагов, обваливающийся пол или потолок, ловушки и потайные двери с монстрами. В конце концов, богатые на секреты и поводы для исследования шорткаты, альтернативные пути, бонусы, локация сама по себе развлечения. Всегда приятно найти что-то спрятанное особенно если прятали интересно и с выдумкой. Например, слитки золота за картиной в старинном замке. Система передвижения. Ходьба, а точнее то, как перемещается в пространстве ваш персонаж, в народе просто movement. Основополагающий элемент для игр, в принципе, а не только для жанра. Порой разработчики забывают о том, как важно геймеру ощущать своего героя ногами. Особенно это заметно в портах игр с консолей. Плавное движение стиком геймпада криво адаптирует под нажатие клавиши клавиатуры, из-за чего ходьба персонажа превращается в неуклюжие рывки. Особенности движения героя в виртуальном пространстве породили такие вещи, как киберспортивные приемы, распрыжка bunny hop, rocket jump и другие. Мы поговорим об этом позже. Особые игровые режимы карты с паркуром для Counter-Strike, где вместо стрельбы надо на полной скорости прыгать к финишу по платформам, и даже отдельные видеоигры. Самый яркий пример последних лет. Японский геймдизайнер дизайнер Хидэо на момент написания этих строк создает уже вторую часть игры от третьего лица Death Stranding, где ключевая механика перемещение от точки А к точке Б казалось бы, это самое скучное, что только можно придумать, но суть именно в самой ходьбе. Герой может легко споткнуться на неудобной местности и стереть обувь о камни, замедлиться в грязи или реке, поскользнуться или упасть со слишком крутого склона. В Death Stranding десятки различных механик, которые происходят из ответа на единственный вопрос: Как сделать перемещение своего персонажа в виртуальном пространстве веселым? Буммер-шутеры один из тех жанров, в которых движение не уступает по важности стрельбе. В этом случае аркадность конкретной ходьбы заключается в высоком темпе и плавности перемещения. Герой будто ездит по карте на скейтборде или летает на реактивной тяге. В некоторых играх камера или оружие в руках персонажа качается в стороны, будто он переступает с ноги на ногу. Но это все равно не мешает ему скользить в пространстве. Скорость и молниеносная реакция значат куда больше, чем реализм. Турбины вместо ног нужны, чтобы соответствовать темпу сражений в бумершутерах. Только так можно уклоняться от выстрелов, маневрировать между толпами врагов и заниматься платформингом, если он есть прыгать по уступам, пересекать пропасти, долетать до секретных мест где-нибудь на краю обрыва. В общем, хороший бумер-шутер это почти что Супермарио с огнестрелом. Само умение правильно двигаться в игре, чтобы максимально эффективно побеждать врагов, получило название skill-based movement, что можно перевести как навыкозависимое перемещение. Ретростилистика И только сейчас мы дошли до самой очевидной особенности жанра, которой единолично приписывают всю его идентичность старомодный внешний вид. Практически все буммер-шутеры новой волны выглядят так, будто выпущены в начале нулевых, а старые смотрятся так в силу возраста. Пиксельные текстуры, малополигональное 3D, 2D картинки, спрайты, о них поговорим позже вместо моделей врагов. Примечание. Пиксельные текстуры изображения, которые накладываются на полигон, как обои на стену. и Изображают поверхность объекта, кожу человека, кирпичную кладку дома и так далее. Конец примечания. С ранними играми понятно, но зачем это новым вместо современной и дорогой графики? тому несколько причин. Самое очевидное, чувство ностальгии по ушедшей эпохе, когда шутеры были весёлыми. Другая так игры делать дешевле. Современные амбассадоры бумер-шутеров инди-разработчики, у которых нет десятков миллионов долларов на фотореалистичную графику. К тому же, оптимизировать упрощенный визуал куда проще. Старая картинка охотнее работает в необходимой жанру высокой кадровой частоте, так как играть в сверхскоростные шутеры с 30 FPS в наше время настоящее преступление. Примечание. FPS в англоязычной геймерской терминологии не только first person shooter, шутер от первого лица, но еще и frames per second, кадры в секунду. Так получилось, что у двух совершенно разных понятий одна и та же аббревиатура. Конец примечания. Еще одна важная причина читаемость окружения. Спору нет, современная графика впечатляет проработкой деталей: поры на коже персонажей, десятки видов травинок и царапин на камнях. Лучи солнца, пробивающиеся через кроны деревьев. Тем, кто еще помнит игры нулевых, до сих пор сложно поверить, до чего дошли технологии. Однако все эти достижения мешают понимать, происходящее на экране. Какие объекты интерактивны? Этот кокос, украшение или его можно поднять и бросить во врага? Это открываемая дверь или просто косметическая текстура, чтобы дом декорации выглядел живее? Проблема читаемости окружения при фотореалистичной графике усугубилась настолько, что гейм-дизайнерам приходится идти на различные фокусы, чтобы помочь глазам игрока. Например, красить разрушаемые ящики с припасами в яркий цвет или помечать уступы, за которые можно схватиться, элементами декора, белой известью, свисающими канатами или желтой краской, потому что так работает наш мозг. Без ориентиров мы легко заблудимся, как в лесу так и в оживленном городе для бумер-шутеров подобные проблемы куда менее актуальны. Благодаря упрощенному дизайну лучше понимаешь, что происходит в игре. Враги не сливаются с окружением и не теряются в зарослях. Предметы, которые можно подобрать, выделяются обводкой или просто крутятся в воздухе вокруг своей оси, привлекая внимание. Дальнейший путь всегда ясен, так как уровни, если левел-дизайнер не переборщил с идеей лабиринта, состоят из простых геометрических форм, визуально понятных залов и коридоров-перегородок. А еще в бумер-шутерах работает священное правило: идти надо туда, где еще остались живые враги. Бумер-шутеру не обязательно следовать всем шести пунктам, ведь никто не запрещает экспериментировать с формулой. Например, пренебречь фантастическим оружием в угоду сеттингу или сделать крутую графику, если позволяют средства. Даже классические аркадные экшены не всегда и не во всем подчиняются правилам. Например, в Rise of the Triad и Wolfenstein 3D нет дробовика. Но, как я уже сказал ранее, это лишь элементы, которыми удобно определять рамки жанра для получения звания бумер шутер достаточно состоять из них по большей части. И, собственно, быть игрой от первого лица, где в основном надо в кого-то стрелять. Если классификация Зуева вам не по душе, есть и альтернативные точки зрения. Например, такая: бумер-шутеры про скорость и ритм. Первое я частично уже затронул, Игрок должен резво бегать и быстро стрелять, с минимумом пауз на прокачку катсцены, сюжет и вообще все, что отвлекает от уничтожения врагов. Со вторым несколько сложнее. Имея дело с хорошим представителем жанра, вы доводите процесс истребления монстров до автоматизма. Вы не задумываетесь, какую кнопку ткнуть для смены оружия или куда дальше идти. Вы делаете все на автопилоте, оперативно переключаетесь между задачами и продираетесь сквозь толпы врагов и препятствия без продолжительных пауз и раздумий. Впадаете в некий ритм. Помогает этому так называемая механическая драма термин, который в своем эссе привел писатель и геймдизайнер Дог Берфорд. Примечание: По-другому этот подход к нарративу называется emergent narrative эмерджентное повествование. Конец примечания. Суть в том, что в отличие от драмы обычной, здесь эмоции у геймера вызывает не поведение героев или сюжетные перипетии, а то, что происходит в геймплее. Падающий на голову персонажа вагон поезда повергает вас в ужас, отлетевшись с забавным звуком череп скелета провоцирует смех. Бумер-шутеры фокусируются именно на механической драме. Вместо того, чтобы рассказывать сложную и продуманную историю, они предпочитают, не отвлекаясь на классические нарративные приемы, помещать вас в ситуации, вызывающую ту или иную реакцию. Из порядочного олдскульного шутера вы скорее вспомните крутой момент или интересную арену с врагами, нежели особенно впечатлившие характеры или неожиданный поворот в повествовании. На ритм бумер шутеров также работает тот факт, что они приносят вам радость гораздо быстрее многих жанров. У них очень короткая геймплейная петля. Минимальное время между нажатием клавиши и получением удовольствия. Скажем, чтобы насладиться RPG, вам нужно пройти через десятки строк диалогов и совершить определенные сюжетные выборы. Только спустя время, когда вы увидите последствия принятых решений, вы, возможно, скажете: "Вау, какая это крутая игра". В шутере такой же путь занимает считанные секунды. Навели прицел на монстра, выстрелили, враг разлетелся на шмётки. И вот вы уже хихикаете и думаете: "Блин, а веселая стрелялка". Бумер шутеры обычно не размениваются на побочные элементы, которые не радуют вас сразу же после нажатия кнопки, клика мышью или движения стика. Наконец, есть и совсем уж элементарное определение жанра. Просто стрелялки от первого лица, где скорость высокая, пушки долбят нормально, графика говно, а в арсенале имеется крутой дробовик примерно так описывают бумер-шутеры разработчики из издательства New Blood, которые и придумали этот термин. Поздравляю. Теперь вы теоретически подкованы и полностью готовы отправиться в полет сквозь 50 лет видеоигровой истории, а также понять, как кучка фанатов, по сути, вымершего поджанра, вернула и приумножила его славу, точнее, делает это прямо сейчас на нашем с вами веку.